Анна Катрины Вестле, Аврора на теплоходе Читает актриса Алла Човжик. Один единственный корпус С корпуса зданий в терил не отличаются цветом белые, желтые, серые. Они стоят на широких лужайках. Среди них выделяется один. Он тоже стоит на лужайке, но на особенной. Она вся поросла кустами красной и чёрной смородины, сливами и яблонями. Деревца совсем молоденькие. Они тянутся к небу и гордятся тем, что уже живут. Случалось, люди останавливались перед корпусом Ц, Наверное, удивлялись. Кто-то радовался, указывая на него, говорил что-то соседу и кивал головой. Но были и другие. Они смотрели на здание с раздражением, потому что оно отличалось от других». «А вы знаете, каким образом корпус С обзавелся деревьями и кустами?» Когда-то давным-давно Аврора увидела, как мама Нюси готовила варенье на зиму. Тогда в кухне стоял такой аппетитный запах. Авроре после того, как мама Нюси наполнила банки, разрешили пальчиком собирать варенье со стенок таза и тут же отправлять его в рот. Еще она помогала относить банки в кладовку в подвале и ставить их на полку. В тот же день Аврора подошла к папе и строго спросила его, будут ли они запасаться вареньем на зиму или нет. Папа ответил, что идея варенья сама по себе очень хорошая. Но уж больно дорого стоят ягоды, и денег на них у него сейчас нет. Вот так. Ну и что? Папа с Авророй пошли в лес, собрали там малины и черники и сварили целую банку чернично-малиного, как назвал его папа варенье. Тут-то они и подумали о том... Как было бы хорошо, если бы у их корпуса на лужайке росли ягодные кусты. Слово за слово и папа нарисовал на бумаге план лужайки с растущими на ней кустами красной и черной смородины, с левовыми деревьями и яблонями. Рисунок получился такой красивой, что под щекой Авроры тут же защипало, словно там была кислая ягодка. Но папа не остановился на этом. Он взял с собой рисунок на общее собрание жильцов и выступил перед ними с такой зажигательной речью, что они его план одобрили. Конечно, некоторые заявили, что он говорит чепуху, и ничего из задуманного не получится. Хулиганы погубят посадки. Вот были их доводы. Но все таки большая часть жильцов посчитала его план заманчивым. И когда папа, мама Аврора и Сократ вернулись из поездки в Голландию, первое, что бросилось им в глаза, были ягодные кусты и деревца на лужайке. А когда они пригляделись к ним внимательнее, то обнаружили, что каждый ребенок в их корпусе получил свой ягодный куст или плодовое деревце. Общее дело объединило жильцов корпуса «Ц». Все ухаживали за посадками, а летом молодежь чуть ли не жалела, что уезжает из дома на каникулы, вместо того, чтобы заботиться о своих собственных кустах и деревьях. Аврора и Сократ тоже ненадолго уезжали к и маме, в Бесбю. Но когда вернулись домой, обнаружили на лужайке кусты с почти созревшей красной и черной смородиной. «Может, заберем ягоды сразу же?» — предложила Аврора. «Нет, дадим им дозреть», — сказал папа. Тогда они станут еще вкуснее. К тому же я хочу, чтобы в сборе поучаствовала наша мама. В субботу у нее как раз короткий день на работе, и она придет из конторы пораньше. Аврора свои ягодки еще не собирала, но каждый день приходила на них смотреть. Нюси делала то же самое. Она даже пересчитала ягоды на своем кусте и обнаружила, что их у нее больше, чем у Авроры. Хотя у Авроры они были чуть крупнее, так что большой разницы между нюсиными и аврориными ягодами не было. Аврора не брала с собой Сократа, когда навещала свой куст красной смородины. Он не понимал, что на лужайке растет только один его собственный куст черной смородины, куст Сократа, и считал, что все остальные тоже принадлежат ему. А из кнута этим летом получился настоящий садовник. Он на каникулы не уезжал, потому что работал помощником сторожа и чуть ли не поселился на лужайке. Кнут ухаживал за растениями и следил за тем, чтобы никто их не трогал. На его деревце появилось целых две сливы, и он ими очень гордился, потому что сливы обычно начинают плодоносить только через несколько лет, а не через год, как у него. Впрочем, охранять сад и ухаживать за ним этим летом было нетрудно. В топа не оставалось немного детей, но ближе к осени они стали возвращаться, и подростки из других домов стали поглядывать на сад вокруг корпуса «Ц». «Да у вас здесь целое поместье», — говорили одни. «Ну и что?» — отвечал Кнут. «За лето растения подросли». «А почему только у вас растет сад?» — говорили другие. «Вокруг других корпусов их нет». «Это потому, что так решили люди, которые живут в нашем корпусе», — объяснял Кнут. «И вы, значит, заимели настоящую виллу?» «Нет, у нас на лужайке стоит всего один дом», — отвечал Кнут, нагибаясь и выдергивая сорняки из-под своего сливого деревца. «И вы считаете себя лучше других», — сказал подросток из тех, что побольше. «Совсем нет. Вы можете посадить точно такие же кусты». «Ты дашь мне попробовать хоть одну ягодку?» — спросила одна девочка. «Они не мои. Как же я могу тебе ее дать?» «В субботу мы соберем ягоды», — сказал Аврора. «И Нюси свои тоже соберет». «А я соберу урожай не скоро, – вздохнул кнут и взглянул на свои две сливы. Маленькие, жесткие зеленые. На лужайку вышел папа и еще несколько взрослых, и подростки из других домов ничего больше не спрашивали. Они только стояли неподалеку и глядели на кусты, а потом повернулись и говорили о чем-то между собой и пошли в освоясе, но отойдя на некоторое расстояние, обернулись. Хорошо, что Кнут присматривает за кустами, сказала Аврора. Они глядят на наши ягоды неспроста. Да, задумался папа. Плохо, что их так много и на всех ягод не хватит если мы раздадим ягоды всем, кто живет в Сирилтопане. На нашу долю не останется ни одной. А теперь, Аврора, иди ложись спать. «А можно мне еще немножечко здесь побыть?» — попросила Аврора. «Сейчас в потемках стало так интересно». «Только недолго». Разрешил папа и ушел. «Мы ведь уже большие», — сказала Нюся, «И можем выходить из дома, даже когда темнеет». «Ага», — согласилась Аврора и оглянулась. Было еще не совсем темно, но и не светло, и всем маленьким детям пора было спать. Сократ, наверное, давно уже купается в ванне, а они с Ньюси еще ещё гуляют. Кнут тоже собрался уходить, хотя он и был старше, ему надо было готовить уроки. И тут уж не важно, большой ты или маленький. «Если вы здесь, в кустах, вздумаете играть в прятки, смотрите, не поломайте ветки», — Серьезно предупредил он. «Хорошо», — сказала Аврора. «Ну что, все спрячемся?» «Сначала решим, кто будет водить. Давай посчитаемся, я знаю одну считалку. На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной, кто ты будешь такой? Выходи поскорее, не задерживай добрых людей. Значит, водить тебе». «Ничего подобного. Я выбыла по считалке. Это значит, водить тебя, я спрячусь. Я тоже знаю считалку. не кибеники, съели вареники. ники кибеники хлоп, съели вареники, стоп». «Ну вот, стоп на мне, значит, водить тебе». «Может, мы потянем травинки разной длины?» — предложила Аврора. «Нет, если мы так будем гадать, у нас никогда ничего не получится. Давай водить по очереди, я согласна водить первое». «Я тоже могу водить первое». «Но я уже решила, я посчитаю до трех миллионов и пойду тебя искать. Но ты должна спрятаться где-нибудь здесь, на лужайке у дома». «Здесь, в кустах?» — спросила Аврора. «Да. Один, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, восемнадцать, девятнадцать, сорок, пятьдесят, сто». Сто много тысяч миллион трех миллионов, кто не спрятался, я не виновата. Сначала Аврора спряталась за кустом, который назывался Красная смородина Аврора, но потом решила, что это глупо. Нюси будет искать прежде всего здесь, и она полезла дальше и спряталась за маленьким кустом Черной смородины. А Нюси уже искала ее во все. Она залезала под каждый куст, и хотя уже стемнело, Аврора хорошо ее видела. Было так смешно смотреть, как Нюси бегает по кустам, но Аврора постаралась держать смех она как раз стояла на четвереньках носом в землю ах как хорошо здесь пахло не только землей и травой но еще и ягодами в субботу она соберет ягоды мама сказала что засыплет их сахаром и добавит в них ванильного крема а из оставшихся ягодок и черные смородины Сократа приготовят варенье на зиму ах вот ты где нашла ее Нюси теперь твоя очередь водить ты умеешь считать до трех миллионов нет «Но я знаю число, которое даже больше, чем миллион, оно называется миллиард». «Только не считай слишком быстро», — предупредила Нюси. Аврора произнесла про себя много чисел, и когда решила, что насчитала достаточно, сказала «Миллиард. Раз, два, три, четыре, пять я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата». Когда она открыла глаза, стало еще темнее, и куст красной смородины перед ней стал черным. Нюси нигде не было видно, и Аврора... Вдруг услышала вокруг себя множество звуков. «Аврора!» — услышала она шепот. «Это я, Нюси. Я решила не прятаться. Стало страшно. Я пойду домой купаться. Может, тебе разрешат поужинать у нас дома? Ты спроси». «Хорошо», — ответила Аврора. Она так обрадовалась тому, что Нюся решил не прятаться, и они побежали к дому. «Сначала беги домой, и я тоже побегу к себе, а потом позову тебя, если мне разрешат». «Хорошо». Когда Аврора вошла к себе, Сократ уже спал. Папа сидел и читал, а мама перебирала бумаги. Дому было светло и уютно. «Можно я поужинаю у Нюсси?» «М-да», — -да, ответил папа. «Хорошо все же, что ты пришла, я уже собирался идти за тобой». Чуть позже в дверь позвонили, и появилась Нюсси. Теперь разрешили?» — спросила она. «У нас на ужин какао. Можно Аврора придет обратно сразу же после новостей?» После новостей, не понял папа. А, ты говоришь о телевидении. А когда они начинаются, не восемь ли? Да восемь. Ну, один раз можно, сказал папа, но не каждый вечер. Нет, только на сегодня, пообещала Нюся. Мама Нюся накрыла большой стол в гостиной толстой скатертью, а маленький столик накрыла салфеткой. Здесь они попьют какао и посмотрят новости. Жалко, что сегодня не передаю детскую программу сказала мама Нюся. А у Авроры дома вообще нет телевизора, и ей будет интересно посмотреть новости. Аврора, ты когда-нибудь их видела? спросила Нюся. Нет, покачала головой Аврора. Хотя я смотрела у тебя телевизор. Угощайтесь, предложила мама Нюся. Передача скоро начнется. Какао было очень вкусное, и Аврора радовалась, что оказалась тут, а не среди черных кустов и незнакомых звуков. Та-та-та-та-та-та. Пропела Нюся. Как раз эта мелодия донеслась из телевизора. Авроре понравилось, что Нюся ее помнила. Сначала на экране выступал человек, который говорил о печальном положении дел в мире. Точно так же говорили и по радио. Аврора часто слушала радио, когда его слушал папа. И хотя она сидела и занималась чем-нибудь другим, она прислушивалась к тому, что передают, и часто просила папа объяснить ей то, чего она не понимала. Человек на экране закончил свою речь, но вдруг снова заговорил и стал показывать съемки из разных мест. Где-то люди стреляли, а в других местах дрались друг с другом и падали на землю. Аврора забыла о еде. Она только сидела и глядела на экран. Нюси болтала, как обычно. «Они ведут себя так каждый день, но только на экране, понимаешь? Возьми вот эту булочку с медом, она такая вкусная!» Ну, у Авроры уже пропал аппетит. Она заслонила глаза всеми десятью пальцами, но иногда подглядывала в щелочку, что происходит, а потом снова пряталась за пальцы. «Ну вот, больше ничего страшного не показывают» сказала Нюсина мама. «Мы уже снова в Норвегии. Смотри, какое прекрасное здание и больницы, Его только что построили. Ты больше ничего не хочешь, Аврора?» «Нет, спасибо». «Я провожу тебя домой», предложила Нюся. «Ты не огорчайся, это же телевизор». Когда Аврора вернулась домой, она сказала. «Я теперь сама себе не рада. Как хорошо было тем папиным древним грекам, которые жили тысячи лет назад. Тогда ничего подобного не происходило». «Чего не происходило?» «Спросил папа. Он не понял Аврору?» «Того, что происходит сейчас. Я смотрела по телевизору новости. Все на свете так озлоблены друг на друга. Они дерутся и стреляют. Дети голодают. А тут еще происходит землетрясение. «Что ж, видно, мне придется отложить эту книгу. Давай с тобой серьезно поговорим. Сейчас я возьму глобус, ты ложись в постель, а я постараюсь все объяснить». Сократ уже спал, а папа стал рассказывать. Уснув, Сократ просыпался редко. «Вот, погляди на глобус Аврора. Ты видишь эту маленькую страну? Это Норвегия». «Здесь живут хорошие люди», — ответил Аврора. «И никто не воюет». «Э, «Если бы ты видел ее в давние времена, тогда все здесь воевали друг против друга. Одного главного короля тогда не было, только мелкие корольки. И все они хотели стать главными». Они уезжали из дома, нападали на соседей и безжалостно их преследовали. Ты уж мне поверь. Они жгли дома соседей и убивали их жителей. В те времена малые дети лежали по вечерам и боялись, как бы ночью на их дома не напали. Представь себе, Аврора. Мы, жители корпуса Цель, лежим ночью в постели и дрожим от страха, как бы на нас не напали жители корпуса Ч. В древности люди ничего не знали о том, кто живет на другом стороне Земли. А сейчас мы изучили весь земной шар — «Мы знаем, что многие живут плохо, голодают и не понимают, как нужно управлять своей страной. Немало и таких, кто беспокоится за свою страну и боится нападений других, более мощных стран. Ты знаешь, на что я надеюсь, Аврора? Что когда-нибудь объединится весь мир, и все будут помогать всем. Те, у кого много еды, будут делиться ею теми, у кого ее мало. Если бы это произошло, войны исчезли бы, понимаешь, потому что все жили бы в одной большой стране». «Если бы началась война, я бы спряталась за свой куст», — сказала Аврора. «Или убежала бы в лесной домик бабушке. «Мы не должны терять надежды, Аврора. Когда ты станешь большая, ты тоже будешь стремиться к тому, чтобы все люди на свете стали друзьями». «Хорошо, что у нас стерил не все происходит совсем не так, как в новостях», — сказала Аврора и заснула.